— Давайте лучше спать! — вдруг зевнул малыш. — Ночь пройдет, утро присоветует. А задаченные люди разошлись. Тяжелый сон смежил веки вырвавшихся из лап тьмы и гномов, лишь двое часовых бодрствовали в опустевшем лагере. Солнце, миновало зенит, день пошел на убыль, когда измотанные гномы начали, наконец, просыпаться. Казалось, все их силы остались там, в черноте марийских тоннелей, так пусты и холодно стали их взоры. Нехотя они потянулись за позвавшим их куда-то Торином, медленно и без желания проглотив приготовленный для них встревоженными людьми поздний завтрак, следопытые, удивленно поглядывая на гномов, оставили их на время в покое. Торин привел своих соплеменников в небольшой овраг за лагерем. Они усеялись кто где. Хоббит обвел друзей взглядом. Гномы сидели, как и вчера, вялые и безразличные. Прежними оставались лишь жгучие глаза Дори. Да малыш как-то по-особенному невозмутимо привалился спиной к молодому грабу. Хоббитом постепенно тоже овладела глухое и беспросветное равнодушие. Он по-прежнему был там, внизу, где осталась погребенная дерзкая мечта марийцев и Дори о возрождении королевства первого гнома. Земные дела казались Хоббиту мелкими и несущественными, и он начинал понимать друзей. Что им было делать дальше? Этот же вопрос задал гномам и поднявшийся Торин. «Чего ж тратить время?» сжал кулаки дой. «Пожиратели гор уходят из-под У нас есть кольцо, помогавшее преодолевать внушаемый ими страх. Нужно собирать ополчение. Мы очистим древнее царство от засевшей там нечисти, а эти подземные, да пусть роют себе куда хотят. Так что нам надо разделиться». «Отправить гонцов в Эрибор и в Железные холмы, а также в Эриандор и в Лунные горы, по всем нашим поселениям!» Горячий Дори вскочил на ноги, по обгновению рубя перед собой рукой воздух, но ему никто не ответил. Волчание затягивалось. И тогда заговорил Бран, старый и бывалый гном, которого никто бы не смог упрекнуть в трусости. «До самого чертога ожидания мне хватит теперь того, чего я натерпелся в море», — глухо сказала. «Что ты сделаешь против этой силы, Дори?» «Да, я знаю, ты не отступишь и падешь с доблестью. Но что до этого тем, кого ты поведешь за собой, и кто разделит твою участь, и кто пойдет за тобой?» «Я, по крайней мере, второй раз не решился». Дори скрипнул зубами и заговорил с сдерживаемой страстью. «Если все мы будем говорить так, славу и силу нашего племени ждет позорный конец. Мы ни разу не схлестнулись с пожирателями по-настоящему, а этому надо учиться, как говорил Грани. Не знаю, не знаю, почему он молчит теперь». Может, на этих пожирателей можно обрушить свод? Может, устроить подкоп? Может быть, пустить воду? Но нужно же что-то делать. Бран лишь махнул рукой и сел, не выказывая ни малейшего желания спорить с снистивным товарищем. Вместо него заговорил Балин. Откуда ты знаешь, Дори, что все подземные враги ушли из-под копья? Откуда ты знаешь, не вернутся ли они? Гном цедил слово медленно, словно по обязанности. Откуда тебе известен предел их силы? по ведь ничего, ничего так и не узнали ни об их природе, ни о намерениях, ни тем более об их уязвимых местах. Мы оказались опрокинуты после первого же столкновения, не успев ни понять, ни даже разглядеть что-либо. Вот ты надеешься на кольцо. Но скольких может он защитить? Балин пошел плечами.